Забудь хоть раз про эти чертовы деньги, сделай для меня исключение. Говорю тебе, не могу. Я должен стоять на смерть. В чем? У меня война с деньгами. И мне нельзя отступать от правил. А первое из них ⁇ не брать подачек. Подачек! Гордон, какой ты болван! И она обняла его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 неунизительным сознанием нищих грошей в кармане.